Монах, туля и волк и так далее, около сорока человек. То он совершал по Москве торговые инспекции, ловил на недовесе казенных торговцев солью, хватал контрабандистов, торговцев запрещенным или ворованным товаром, а потом, взяв с них, дань отпускал с миром. Когда ему надоедала законная деятельность, он выходил ночью поразмяться с кистенем и с своей бандой совершал налеты, грабил, убивал. Пользуясь своей властью, он брал в заложники богатых московских старообрядцев и отпускал только тогда, когда их родственники приносили выкуп Когда сведения об этом дошли до Раскольнической канцелярии, имевшей монопольное право мучить старообрядцев, Каин подкупил подьячих и бумага, требовавшая Каина к ответу, шла в сыскной приказ три года. Каина не всегда прещали деньги, которых ему и так хватало. Он шел на дела, движимые страстью авантюриста, испытывающего удовольствие от опасности, а то и со скуки. Вот он, переодевшись с посыльным гвардейским офицером, явился в один из московских монастырей, чтобы с помощью подложного указа освободить монашку, которая нарушила обет и вышла замуж, за что ее арестовали. После довольно опасных романтических приключений в монастыре Каин, вручая супругу счастливому мужу, изволил пошутить. — Ежели впредь в другой стариться будет тебе нужда, то я служить буду. Правда, деньги за работу, сто пятьдесят рублей все-таки взял. Любил Каин и жестокие шутки. Мог для смеху завести в зимнее поле приказчика и пустить его, как зайца без штанов. Мог в шутку, конечно, обмазать дегтем надеиздившего ему подьячего, освободить его от стражи колодника и в его цепи заковать для смеха караульного солдата. А сколько было потехи, когда он приказал привязать задержанного его банды-извозчика к оглоблям, а его воз сеном поджег, после чего лошади помчались, как сумасшедшие. Вообще же в натуре его не было ни расчетливой жестокости, ни осторожности, ни меры. Любил он по широте своей души шумнуть, дать жару, учудить. Нечто такое, чтобы вся Москва наутро говорила о его очередном подвиге. Пришла пора, и Каин решил завести семью. ему соседская вдова Арина Иванова, Ванька посватался, да получил отказ, уж соседи-то знали, кто живет рядом с ними. Тогда Каин пошел своим привычным мерзким путем. Подговорил пойманного им и сидящего в сыскном приказе фальшивого фальшивомонетчика дать на Арину, как на свою сообщницу, показания? Несчастную вдову взяли в сыскной приказ, жестоко били плетьми и она, не выдержав боли, признала, что помогала жуликам делать деньги. Дело серьезнейшее, пахнет Сибирью. А после этого Каин подослал некую женщину сказать Арине, если она пойдет за меня замуж, то в то же время освобождена, на волю будет. Сначала Арина упорно отказывала такому жениху, но, узнав, что ее будут снова пытать, скрипя сердце, согласилась. После этого Каин легко вытащила из-за стенка, чтобы потом устроить шутовскую, глумливую свадьбу с пьяным попом и издевательством над гостями. Ясно, что, живя в таких грехах, Каин не мог спокойно смотреть в будущее. Опасность разоблачения постоянно висела над ним, и не раз по нему плакали дыба и кнут. Доказательств его преступлений было множество, но всякий раз он выкручивался, и, как потом писал императрица Елизавета петровне генерал-полицмейстер Алексей Татищев, его отпускали из полицейских соображений в рассуждении о том, дабы впредь в сыску воров и разбойников и прочих подозрительных людей имел он крепкое усмотрение. Из дела Кайна видно, что генерал-полицмейстер обманывал свою государственную. Каин держался главным образом за счет преступной дружбы с чиновниками сыскного приказа, полиции и даже сената. Он сразу же завязал дружбу с посланным в первый поиск воров протоколистом Петром Донским, который потом стал секретарем приказа и первым покровителем, укрывателем и партнером Каина. Сращение администрации преступников было налицо. Позже, уже на по своему делу, Каин показал, что свои преступления все чинил в надежде на имеющихся в сыскном приказе судьи и протоколистов, которых он за то, чтобы его остерегали, даривал и многократно в домах у них бывал, и как между приятелей, обкровенно напевал у них чай и с некоторыми в карты игрывал. Из других показаний Каина видно, что найдены у искупщиков краденные вещи.